Глава 14 Духовное падение. Азим шел вместе со всеми. Это была не его страна, не его люди, но он шел за идею, которая объединяла всех этих мальчишек и примкнувших к ним других людей. Впереди войска всегда был мула Он не отсиживался в штабной палатке или в бронированном джипе и тем более не руководил издалека. Он был в самой гуще событий, всегда на передовой, впереди всех. До этого он никогда не держал оружие в руках. Муламар часто задавал себе вопрос, правильно ли брать оружие в руки и призывать к этому других. Война — это жестокость, а он выступает за милосердие, мир и справедливость» но, посмотрев, как встречают его люди в освобожденных городах и селениях, понимал, что делает все правильно. Всевышний указал ему путь, и надо пройти его достойно. Муле было трудно идти в бой, сильная одышка мешала быстро двигаться, а в бою скорость — это залог успеха. Плохое зрение не позволяло быстро ориентироваться на местности, Ученики умоляли учителя не идти в бой, но он не слушал никого. «Если я послал своих детей в бой на гибель, я должен быть с ними. Должен в трудный момент закрыть их с собой, остановить вражескую пулю», — думал он про себя. Муламар не мог допустить, чтобы его дети, которых он так любил, погибли. Они были очень дороги ему. Ведь Он лично послал их на эту войну, значит, его задача быть с ними и оберегать их. Его белая челма всегда была в самой гуще боя. Муламар не умел стрелять, да и не пытался этого делать. Его задача оберегать своих детей и тех людей, которые поверили ему. После каждого боя он молился, прося у Всевышнего только одно сохранить жизнь Его детей. Когда заканчивалось сражение, он обходил поле битвы и со страшной боли в сердце смотрел на погибших и раненых. Сам обрабатывал раны, успокаивал раненых, внушая им в спокойствие и веру в то, что все будет хорошо, ведь с ними Всевышний и Он заботится о них. Муламар просил оказывать медицинскую помощь солдатам противника. Он молился за них. Они люди. «Заблудшие в своих ошибках! Мы все люди, и нам надо быть милосердными!» Постоянно призывал лидер Талибана. Студенты мощной волной накрывали Афганистан. К ним присоединялись все новые и новые люди с горящими чистыми глазами в надежде восстановить мир на своей земле. Азим тоже шел в бой. Он старался не отставать от своего старшего друга и был крайне изумлен, каким проворным становился Мула-Мар и как зажигал всех огнем энтузиазма, ведя в бой. Все поражались смелости и мужеству своего учителя. Мягкий, добрый, неторопливый и очень спокойный человек в бою превращался в мощного и ловкого льва, который вел за собой свое войско. Ученики страшно боялись за учителя. Они старались быть рядом с ним, каждый из них готов был умереть, за своего самого любимого человека. Иногда пуля пролетала над челмой Мулы амара и головной убор падал на землю. Все холодело внутри его учеников, которые шли в бой за своим наставником. Они поднимали головной убор и несли его с собой до конца боя, зная, что раньше этого учитель не остановится. Огромная армия талибан утром подошла к Кабулу которые спешно покидали их Хикматиар, и Рабани, и другие руководители страны. Они не были воинами, сидя в Пешаваре, они получали деньги, оружие, снаряжение, организовывали лагеря подготовки маджахедов, а дальше отправляли обиженных коммунистами людей на страшную бойню, желая освободить страну чужими руками, получая победу за счет жизни простых людей, которых судьба привела в Пешавар. Посылали они на войну и наемников, но тем не нужен был Афганистан, им нужны были деньги, и только деньги. Поэтому они зверствовали, грабили, убивали, и не важно кого, советских или правительственных солдат, женщин или стариков. Убивать — это их профессия, за это им платили деньги. Сильные там, где у них было явное преимущество, они проявляли чудеса жестокости. Но как только возникала угроза их жизни, они панически бежали, забывая про все условия своего участия в войне. Кабул стоял как на ладони. Огромный город, расположившийся на склоне невысоких гор и ближайшей долины на многие километры. Все руководители страны покинули Кабул. Они отправились в Пешавар, в свои дорогие дома, где в большом достатке и комфорте жили до этого, И лишь только Масуд пытался защитить столицу. Но он сумел отбить несколько атак Талибана, но, как опытный стратег, понимал, что Кабул ему не удержать. Много сторонников Мулы Амара было в городе, и когда они нанесут удар Масуду в спину, он точно не знал, но был в этом уверен на все сто процентов. Опытный волевой командир, Мудрый и взвешенный, он приказал своим войскам оставить Кабул и отойти на север, в те провинции, где он по-настоящему был хозяином и где он доверял жителям. Талибан вошел в город. На несколько месяцев армия под руководством Мулы остановилась в столице Афганистана. Студенты въезжали в большой город, они были поражены масштабами столицы, Бесконечными улицами, длинным, широкие проспекты, красивым белым зданием из мрамора, современным жилым кварталом, построенным еще до войны советскими строителями. Более всего их поражали витрины магазинов, парки и сады. Теперь это их город. Все будут жить по законам чистого ислама, незасоренно валчностью и развратом. Они запретили телевидение, радио, газеты. Это не нужно. Вся грязь идет от них. Люди должны работать и общаться только с Всевышним. Делать шесть раз в день намаз, жить по совести, в мире и покое. Женщины должны ходить только в парандже, чтобы не совращать мужчин. В Афганистане было мало врачей, и все они были мужчинами. Женщинам запрещалось обращаться к врачам-мужчинам. Женское лицо и тело — это святое, что должно быть только в пределах собственного дома. Девушкам без сопровождения мужчин запретили выходить на улицу. Отцы, братья, дедушки могли сопровождать их на прогулках или даже по делам, но сами они не имели права быть в городе одни. Все мечети теперь были переполнены, жители спешили на молитвы. Талибан следил за этим строго. Во главе страны стал Мулла Амар. Он провозгласил Афганистан исламским эмиратом, ввел шариатский суд, который вершил судьбы всех людей в стране, где была власть талибов. Юноши ходили по Кабулу и следили, чтобы все соответствовало исламским традициям. В библиотеках книги и журналы. О чем они? О жизни чувствах и переживаниях, про которые нельзя говорить вслух. В журнале фотография соблазнительной девушки? А разве можно такое допустить? Мужчина не должен смотреть на такие пагубные вещи, закрыть все библиотеки, оставить только религиозные книги. Огромная библиотека в центре Кабула закрывается, а ее книжный фонд, в котором много очень ценных раритетных книг, «Сжигаются в костре, прямо во дворе библиотеки. Кружатся полки, ломаются столы и стулья. Не по-исламски все это. Не принято у предков могущественных пуштунов сидеть за столом. Надо сохранять традиции своих дедов».